Глава 18 «А кто же еще?» В голосе первозданной сущности слышалась плохо скрываемая насмешка. «Но почему?» Чуть ли не взвыл я, чувствуя и обиду за то, что меня столь бесцеремонно прервали, и злость за то, что кто-то там вообще посмел ставить мне условия. «Да что же вы, смертные, такие глупые!» Недовольно пробурчал хаос. «Почему с вами всегда так сложно?» «Потому что мы редко руководствуемся голой логикой», осторожно предположил я, все же осознав, кто говорит со мною, и что ему стоит вообще стереть меня из реальности одним движением брови, пусть эта самая бровь у него и отсутствует. «Скорее потому, что вы просто не способны мыслить шире», сердито ответил голос. «Но я надеюсь, ты меня услышал». «Этот разумный должен остаться в живых. А почему, это я уже объяснять не обязан. Да и не имею права, если честно. Впрочем, ты можешь закончить то, что хочешь, нарушить договоры, тогда весь мир, оба мира, будут обречены. Ибо ты погибнешь». «Нет уж», — мысленно покачал я головой. «Погибать я точно не собираюсь». «Тогда делай, что я тебе сказал». «Да сделаю я, сделаю», — устало отозвался я. «Но ты хоть намекни, зачем?» «Ладно», — сдался Хаус. «Намекнуть могу. Хотя твои недавние догадки насчет этих улунов шли в правильном направлении, а следом и управитель еще информации для размышления подкинул, но потом ты просто не туда повернул». На мгновение я растерялся, совершенно не понимая, как все это связать. но потом все же понял. «Бинго!» — довольно воскликнул прочитавший мои мысли хаос. «Вы выиграли в лотерею и получаете приз от нашего ведущего. Талику ума к вашей незаурядной удаче. А теперь прощай, Дар. Надеюсь, наши дороги больше никогда не пересекутся. Все же с кем поведешься, от того и...» Голос оборвался на недосказанной фразе, и время тут же пошло своим чередом. Но за оставшиеся доли секунды я таки успел направить кисть так, чтобы удар в голову Луна пришелся рукоятью кинжала, и тот сразу же потерял сознание, ненадолго вернувшись в его тело после и так не слабого удара пары убойных заклинаний. Разжимая пальцы, и выполнившее свою задачу оружие, будучи частью моей плоти, превращается в облако кровавого пара, а затем впитывается в поры кожи. Активирую последнюю заготовку с пафосным названием «возвышение духа» и прямо-таки чувствую, как тело наполняют невиданные доселе силы, дающие мне возможность свернуть горы, крошить пальцами камень и разорвать голыми руками любого улуна. Вот только этого мне не надо, а надо всего-то прихватить с собой правителя, открыв потайную дверь, спрятанную в полу позади трона. Пока оставшиеся в живых улуны дезориентированы облаком тьмы, а заклинание это продержится еще от силы пару-тройку минут, затем потеряет плотность, начав постепенно рассеиваться в воздухе. «Тяжелый зараза!» — процедил я, ощутив значительное напряжение усиленных магией мышц. «Не знаю, что там делали с этим управителем на родине, что впихнули в его тело, но весил он порядочно. Раз в три больше моего давнего знакомого тролля по имени Калдратей». В итоге я все равно умудрился затащить его за трон и, торопливо достав карту с кристаллом, приложил ту к еле заметному углублению в полу. Кристалл на мгновение полыхнул алым светом, и плиты пришли в движение, подались вниз, затем в стороны, показав скрытую в толще камня винтовую лестницу, уходящую глубоко вниз, туда, где царила тьма, сырость, холод и, может быть, даже какие-нибудь монстры, выведенные гномами для охраны подземелий. Потянув за собой луна, я начал спуск. «Прости меня, Дезраэль, но я спасу тебя чуть позже». Глядя на то, как смыкаются плиты и последний лучик света скользит по стене, мысленно извинился я перед эльфом, отлично понимая, что мое послание до него вряд ли дойдет. Впрочем, имея в руках управителя, спасти я мог не только Дезраэля, а вообще всех жителей и город в придачу. Но все это потом. Сначала бы без приключений добраться до водного канала и, дождавшись открытия портала, свалить отсюда целым невредимым. И нет, это не все выводы, к которым я пришел, воспользовавшись намеком хаоса. У правда козырная карта, способная повернуть исход вторжения. Или же ускорить его. Зависит от того, к чему мы придем во время диалога. Второго диалога. Теперь уже на моей территории и на моих условиях. Добрался до конечной точки я довольно быстро, где-то за пару-тройку часов, порядком поплутав по подземелью. Хорошо не вслепую. Помогла и карта, и попавшийся по пути в самом начале тоннеля один из тайников гномов, естественно созданный на случай побега правителей правящей верхушки. Там же я и по полной затарился тем, что попалось под руку. Хотя, если честно, из тайника выгреб я вообще все: И факелы, и провизию, и зелья, и свитки, на случай, если у Луны найдут потайной ход и пустятся в погоню. Даже устроил пару ловушек, благо среди свитков были нужны. но ну и заодно связал управителя цепями, не зная, зачем они были в тайнике, но вот пригодили же. А чуть позже на перекрестке где-то под центром города напоил его сонными зельями, объемом, способным вырубить не то, что одного прокачанного технологиями и непонятной магией у Луна, а десяток архимагов разом. Прислонив бессознательное тело управителя к стене, поднялся по лестнице к небольшому решетчатому люку, через который в тоннель стекала дождевая вода, Я осмотрелся. Мощёная камнем мостовая, склад, а вон и два знакомых здания. Да, это то место, где я появился. Остаётся только лишь пройти до конца тоннеля и, открыв потайной ход, выбраться в подвал таверны, а там оказаться на улице дело пары минут. Вот только до утра еще куча времени и спать нельзя, ведь оставлять управителя без присмотра слишком рискованно. Поэтому, перекусив и тем самым восполнив запас сил, я принялся подготавливать новые заклинания из раздела «Магии крови», так хорошо показавший себя в коротком бою с улунами. Оставшееся до рассвета время провел уже сидя на полу, напротив управителя, нервно сжимая рукоять короткого широкого клинка и будучи готовым в любой момент использовать свежие заготовки. Но нет, тот ни разу не очнулся, и даже выставленные в одном из тоннелей ловушки так и не сработали. Вославляя всех богов и первозданные стихии заодно, чтобы не обиделись, я вновь активировал возвышение духа, взвалил управителя на плечо и потащил в конец тоннеля. В подвале таверны, естественно, никого не оказалось, как не оказалось и в самом зале наверху. Хотя иного я и не ожидал. Жителям города, подвергшимся воздействию морализатора, сейчас явно не до утренних возлияний. Как, впрочем, и не до вечерних, и вообще каких-либо других — Их желания, их мысли, их действия — суть приказа у лунов. Надеюсь, они их хоть кормить-то не забывают. Приоткрыв пыльную и некогда чистую, застиранную аж до дыр шторку на окне, осторожно выглянул на улицу. Не заметив опасности с одной стороны таверны, подошел к двери, расположенной в другом ее конце. Приоткрыл, медленно, чтобы не заскрипели петли, посмотрел в щёлочку. И, удостоверившись в том, что врагов на улице нет, выскользнул наружу. Ну, как выскользнул, скорее вывалился, задев косяк головой правителя. Но в нынешнем состоянии его головой сейчас можно хоть гвозди забивать, все равно не почувствует. Обогнул здание так, чтобы водный канал оказался в прямой зоне видимости, и спешным шагом направился к месту, где меня вчера поймали, а затем сорвался на бег, когда над мостовой возникла арка портала. Стой, Гула! внезапно раздался за спиной громкий окрик улуна. «Стой, стрелять буду! Какой стрелять, тупая ты, куражка!» — выкрикнул другой улун. «У него же управитель!» И началась погоня, накачанная магией крови тела человека против прокачанных технологиями тел улунов. Полсотни шагов до портала. «Только не закрывайте его!» — мысленно взмолился я, но, вспомнив, что собирался сделать хантар, если я не появлюсь вовремя или город не взлетит на воздух, уничтоженный истинным пламенем черного дракона, исправился. «Только не лезьте сюда!» Но, конечно же, мои мысли не дошли до главы теней. Вильгур открыл портал 30 секунд назад, а я все не появлялся. И тогда Хантар начал действовать по своему собственному плану. Из арки появилась рука Радона, затем его голова и одновременно снаружи в купол ударил чистейший поток энергии, созданный кругом силой сотен магов и сотен же жрецов. А потом с криком «Посторонись!» Я на полной скорости врезался в так и не успевшего выбраться из портала кровавого бога вампиров. Королевство Гавортол таверна одноглазого Эрана в это же время. «Ну и любитель же ты поспать!» Подняв массивную кружку вверх, поприветствовал странника Аури, что сидел за барной стойкой и с самого рассвета наслаждался вкусом прекрасного хмельного напитка, сваренного по старинным рецептам темных эльфов. «А куда спешить?» Потянувшись и зевнув, Алекс кивнул стоящему за стойкой Ирану. «Налей мне того же», — попросил он мужчину. Стрельнув в сторону странника гневным взглядом и тихо выругавшись, мол, гада всех посетителей распугали, Иран скрылся в подсобке. «Не понял». Парень удивленно проводил его взглядом. «Куда это он?» «Пиво кончилось», — горестно протянул Ауре. «Ты выпил?» А ты видишь здесь кого-то еще? И зачем? Не понимающе покачав головой, Алекс присел рядом: Ты же бог все равно не опьянеешь. Но почувствовать ты этот восхитительный вкус я все еще способен, довольно улыбнулся Ауре, вновь приложившись к кружке. Вскоре вернулся Эран и, продолжая что-то там недовольно бурчать, налил Алексу свежего прохладного прямиком из магического холодильника напитка и с явным недовольством пополнил протянутую Ауре кружку «Слушай, ну хватит уже!» Строго посмотрел бог на одноглазого смертного, которого, впрочем, ничуть не испугал взгляд одной из сильнейших сущностей Нори. «Мы же платим! Все чин по чину!» В его ладони тут же появилась горка настоящих золотых монет с чеканкой местного государства. Естественно, не из личного запаса аури, а прямиком из ближайшего казначейства. «Да нужны мне ваши деньги!» — с досадой вздохнул Иран. «Тоже мне боги называется! Могли бы и чем-нибудь более стоящим расплатиться!» «Я не бог!» — взмахнул руками Алекс. «Я почти такой же смертный, как и ты!» «А вот он — бог!» Указал Иран на Ауре и требовательно потёр пальцами друг от друга чуть ли не перед его носом. «Ладно, ладно», — сдался тот. «Да воздастся тебе по заслугам, смертный», — торжественно начал Аури, покрутив ладонью перед лицом мужчины. «Да сойдёт на тебя благодать неземная! Да вославят тебя потомки!» «Да, детский сад какой-то». Неожиданно раздался звонкий девичий голос от входа в таверну. «Десять тысяч лет, а юмор, как у подростка!» Прикрыв за собой дверь, пожурила девушка одного из старейших богов Нори. «Да не, я правда же!» «А, бездна с тобой!» Поняв, что его раскрыли, Ауре тут же щелкнул пальцами, и рано на мгновение охватило золотистое сияние. «Ну все, долгие годы жизни тебе обеспечены!» Удачи теперь тоже на высшем уровне. Можешь смело заглядывать в пасть дракону. Голову не откусит». «Да и в делах интимных я тебе кое-что попра...» «Прости, Ариана». Извинился он перед девушкой, что уже подошла к столу и, склонив голову на бок, недовольно смотрела на Бога. «В общем, довольны будут все». «Госпоже, что-нибудь налить?» Предложил посвежевший, разом помолодевший и прямо таки сияющий от радости Эран. «Да». травяного чая и булочек с вареньем, если остались. Лучезарно улыбнулась девушка. «Для вас у меня всегда есть неприкосновенный запас». Уважительно склонив голову, Эран направился к плите. «Вот так вот все лучшее всегда достается женщинам», — заметил Ауре. «Даже среди нас, богов...» Стоит лишь улыбнуться, стрельнуть глазками и, пожалуйста, вот тебе звезда с неба, личный алтарь и паства, а ежели хочешь то и сердце покоренного красотой мужчины. Ни в коем случае не согласилась Ариана. И вообще хватит шутки шутить. Ты ведь серьезный бог, почти ровесник первородных. Или на тебя так пиво, что ли, подействовало? Заглянув в кружку, удивленно поинтересовалась девушка. Эран, что ты ему налил? «Ничего особенного, всего лишь лунный рассвет тёмных эльфов», не отвлекаясь от заварки чая, отозвался мужчина. «И вот так всегда», — посетовал Аури. «Ты древний, ты сильный, ты отец всех богов. Ни минуты не дают расслабиться». «Не до того нам, всему миру грозит опасность», — не согласилась Ариана. «Так вроде дары из карнела вытащили, на материк переправили». И об улунах, кстати, пока тут же ничего не слышно. Сидят у себя где-то там непонятно где. Если бы, — покачала головой девушка. Что-то случилось? Насторожился доселе молчавший странник. Да, — кивнула Ариана. Полтора дня назад у луны захватили Таркан. Столицу царства гномов? Чуть было не подавился пивом Ауре. Ее само. Жертв много, — вмиг погрустнел могущественнейший бог. Жертв, можно сказать, вообще нет, а вот потери большие. Это как? — не понял Алекс. И Ариана вкратце поведала ему о том, что произошло в Тыркане. «Значит, Такан был прав», — тихо произнес Аури. «Да», — подтвердила Ариана, сделав глоток горячего ароматного чая и откусив от пышущей жаром булочки небольшой кусочек. «А раньше ты нам об этом сказать не могла?» — нахмурился странник. «А раньше я этого и сама не знала. Я, конечно, оракул, но не глаз мироздания. И то, что мне открыто, я в тайне никогда не держала». Обидно пробурчала девушка. «Не сердись, я не специально». Торопливо извинился Алекс. «Ну что ж», — залпом допив пива, произнёс парень. «Всё равно я собирался вновь увидеться с Даром, если он, конечно, вернётся оттуда». «Ой, простите, забыла рассказать», — спохватилась Ариана. «Он уже вернулся». «Тогда чего мы ждем? Алекс выжидающе посмотрел на Ауре. тяжело вздохнув, тот с жалостью поставил массивную кружку обратно на стойку. «Сейчас открою портал». «Эран?» Бог поманил пальцем владельца таверны. «Но пиво вот этого!» Кивнул он на кружку. Еще закупи!» «Обязательно закупи!» «Как только выдастся свободная минутка, я к тебе снова заскочу!» Замок Мрикул немногим позже. Живой таки. Радостно обнял меня Радон, да так что кости затрещали. А мы уж думали все, пал смертью храбрых. Если не отпустишь, точно паду! прохрипел я. И правда, отпустил бы ты его? Раздался тяжелый голос Вардма. А то парнишка и правда раньше времени не быть ее душу отдаст. Так-так, всем разойтись! а это уже хантар, спешащий к нам из центра зала. Главе гильдии сразу же доложили о моем появлении, и тот в спешке отменял все приказы об атаке города. Точнее, уже отменил, и, судя по недовольству на его лице, хотел разобраться в причинах моей задержки и полнейшего срыва всех планов. «Ну?» – требовательно произнес Дералайла. «Задание выполнено», – довольно улыбнулся я. «Ты договорился?» – ошарашенно выдохнул тот. «Еще нет». качаю головой. «Но у меня есть тот, с кем мы можем договориться». И я отступил в сторону, указав на связанного цепями по рукам и ногам улуна, что, наконец, пришел в сознание и сейчас удивленно озирался. «И кто это?» Дроу непонимающе посмотрел на пленника и, наклонившись, слегка того пнул. «Генерал армии вторжения?» «Заску тебе в глотку, гула!» — почти дословно перевел мой магический переводчик ругательства управителя. «Как ты смеешь, презренный, так обращаться с тридцать третьим сыном небесного вождя? Да не спадет-ка развез на твою голову, да растерзают тебя тысячи рекатов, да?» Так, Хантар заинтересованно повернулся ко мне. «Что значит «небесный вождь»?» «Ага, оказывается, не только у меня был магический переводчик». «Дар» — нетерпеливо позвал меня Дроу. «А то и значит...» У нас в руках сын правителя всех улунов. «Ценный пленник!» Тот похвально похлопал меня по плечу. «Что ж, уважаемый!» Жестом приказав поднять улуна на ноги, Хантар обошел того по кругу и, остановившись напротив, посмотрел прямо в глаза. «У нас с вами будет долгий...» «Внимание!» Раздался громкий голос из центра зала. «Зафиксировано открытие портала на границе нулевой зоны!» «Кто?» Тут же последовал вопрос от главы гильдии. «Еще не знаю, но явно кто-то из старейших богов. По крайней мере, спектр магического следа очень похож». Но Эльзегида, Елитара, Зуровал, Дилария и Маэль в удивленно заметил Хантар. «Или я чего-то не знаю». «Нет, все верно. Мы так и не смогли с ними связаться», прикрыв глаза, ответил Радон, открыв тихо произнес. «Это Аури». И он пришел сюда не один, со странником. «За мной?» – озвучил я вопрос, что успели задать себе многие в этом зале. Скоро узнаем. Временно потеряв интерес к пленнику, но прежде распорядившись убрать его в местные казематы, да под особый надзор, Хантар приказал снять защиту и пропустить незваных гостей.